«Доктор!» Утром мы сидели в столовой, заканчивая завтрак, и услышали крик прямо с порога «Командир вернулся!» И весь дом пришел в движение. Девочки выскакивали из своих комнат, некоторые полураздетые, растрепанные и счастливые. Это поразило меня. Мы уже знали, что командир отряда – сотрудник НКВД. Вторая встреча удивила меня еще больше. Я думал, что удивить меня уже ничем в жизни невозможно. Но человек, рискующий своей жизнью из-за семьи простых еврейских врачей, оказался командиром НКВД и командиром этого отряда. Это было невероятно, поразительно, невозможно в принципе. Его просьбы, простые и понятные, наполненные заботой об окружающих его людях, тоже удивили меня. Ему стоило только приказать, а он просил. Просил вежливо, и это поразило меня еще больше. Потом он удивил меня опять. Его речь была правильна. Так не мог разговаривать сотрудник НКВД с очень средним образованием. Этот человек получил классическое образование. И никак не в России. Он сказал, что бывал в Вене. И я поверил ему. Мне стало интересно. Он заинтриговал меня, легко в разговоре упомянув о психологии. И это тоже было невероятно. В этом глухом латвийском лесу. Я был в смятении. Эта встреча переворачивала все мое представление об этой жизни. И я не понимал, как он мог здесь оказаться, кто он и зачем ему все это надо. Мы вышли из дома и, не торопясь, пошли по двору к пристани. — И зачем? — закономерно спросил Виталик. — Он нам нужен, Виталь. Местному врачу открываться нет смысла, а вот человеку, которого здесь ничего не держит, это да. Вокруг него надо будет собрать костяк из сарье. благо сейчас будем учить их немецкому языку, а мы для них авторитет. Вспомни, что лежит в наших загашниках. Одно производство одноразовых шприцов принесет столько, что хватит на десятки жизней. Да ладно бы только производство, продажи лицензий по всему миру, а лекарства, а и все остальное. Мы с тобой знаем об огромном количестве вещей, которые еще не изобрели. О тех же памперсах, к примеру. Их как раз после войны изобретут. Где-то в 50-х годах, по-моему. Но можно и подтолкнуть прогресс немного, или поддержать баблом изобретателей и остаток жизни, как сыр в масле кататься. Вот только легализироваться без семи врачей будет сложно. Ты случайно не помнишь, когда организуется государство Израиль? Вот и я не помню. Учиться надо было вовремя. С этой семьей мы войдем в какое угодно общество. Надо только до этого общества добраться. Ты же не думаешь, что Серж, старшина и пограниц в нашу байку поверили? Серж однозначно никакой не сержант. Волк матерый. Не лицедей, конечно. Слишком прямолинейный. Как ручка от штаковой лопаты. Обыкновенный боевик. Но боевик хорошо обученный и образованный. Обрати внимание, как он говорит и строит фразы. Никогда не матерится и не ругается вообще. За столом вежливо просит передать соль или хлеб, но при этом никакого понибратства не допускает. Людей держит на расстоянии. Во время занятий иногда срывается на приказной тон. Находясь в помещении, никогда не садится спиной к двери или окнам. Кровать себе выбрал в самом дальнем углу и не у окна. Во время преследования порывался со мной остаться, но на прямой приказ среагировал правильно. Понимая, что это единственно верное решение. При этом Михаэля удержать не смог. И основное. День, когда мы расставались с группой пленных. Лейтенант ничего ему не приказывал. И он не отчитывался перед лейтенантом после поездки. Времени у нас было мало. И смотрел я за ними всеми недолго. Но при расставании он не получал никакого приказа. И вел себя с лейтенантом НКВД как с равным себе. При этом бойцы, что оставались с лейтенантом, Вели себя, как его подчиненные. Вывод – это лейтенант или старший лейтенант НКВД, но не из подразделения лейтенанта. Звание вряд ли выше, понтов маловато. Старшина, погранец, стриж и остальные – простые бойцы. Стандартная подготовка, обычные для пограничников и пехоты знания и умения. Серж, старшина и погранец нас пока не раскусили, но ни одному слову не поверили. И останавливает их только то – что ее отряд ух знает куда увел. Причем набрали мы с тобой точно тех людей, которых я обещал набрать изначально. При этом по отношению к немцам, полицаям и местным упырям я веду себя как конченный безбашенный отморозок. По их пониманию, так не может себя вести враг. Кстати, совершенно напрасно они так думают. Умельцы из Бранденбурга и Нахтигаля еще не на такое способны. У меня в Саре просто крышку у чайника сорвало, Слишком разительным оказался контраст нашей мирной жизни и окружающей действительности. Тем не менее, пешком дойти до себе же и вернуться – это две-две с половиной недели. Причем при большом везении. Ты сам видел, как там полицаи лютуют. А еще там зависнуть надо хотя бы на пару дней. Тоже риск неимоверный. Откуда у них столько времени? Жрать-то им что-то надо эти три недели? А значит, выходить к жилью и опять рисковать. Плюс мы немцев и полицаев режем и очень эффективно. Мы вооружены и организованы. За очень короткое время мы создали полноценный отряд. Нам с тобой предъявить пока нечего, да и незачем. Чтобы они начали думать и сопоставлять некоторые несуразности, в том числе и наш современный сленг, прошло слишком мало времени. Весь отряд пока не отошел от шока. Поражение, плен, издевательства в лагере, убитые сослуживцы, погибшие родственники – Изменение всего жизненного уклада – это длительный стресс, от которого все будут отходить еще очень долго. А я не даю им передышки, нагружая привычной и обыденной работой. Мы их построили, обучим и будем с ними воевать. Плохо или хорошо покажет время. А вот когда сюда придет Красная Армия, мы с тобой что будем делать? К стенке становиться? Или в лабораторию пойдем? На опыты? Я пока не рвусь. От нас с тобой толку чуть, на кончике ножа и то много. Песен я не пою, от моих анекдотов мухи со скуки дохнут. На самолетике не летаю, а про атомную бомбу они и без нас додумаются. От тебя толку столько же. Ты, я так понимаю, строительные смеси только применять умеешь. То, что у нас в загашниках лежит, мы только до первого попавшегося особиста донесем. Да и то, если он на это посмотреть удосужится». На первом же допросе мы с тобой от самого простого вопроса в ступор впадем, а еще через пару дней признаемся, что оба агенты некоруганской разведки и будем слезно умолять нас расстрелять. На что добрые дяди из НКВД будут возражать и по пути лепить нам изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом и параллельно кражу яйцо кукушки. Теперь другое. С девочками и мальчиками этими что будет? Их ведь всех под нож легко пустят, просто за то, что они с нами общались, если все же дойдет до нашего происхождения здесь. Не забывай, когда в 44 году сюда придет Красная Армия, особисты всех под лупой будут изучать, в задницу всем заглядывая. Я лично к этому не готов. У меня ориентация другая. Документов у нас с тобой нет, рекомендаций тоже не предвидится. С местным подпольем мы не связаны, да и не оставлял здесь никто никакого подполья. Поэтому на наши подвиги к тому времени всем будет наплевать с высокой колокольни. Мне больше всего бывших пленных жалко. Им всем от десятки светит. Ни за что, ни про что. Это, кстати, одна из причин, почему я новых пленных не выбираю. Помимо всех остальных причин вместе взятых. Так что, если появится оказия, надо будет сдергивать отсюда в теплые страны. Оказия может и не появиться, но создать ее можно. Честно тебе скажу, Один я сковзанул бы отсюда, как лом через сугроб. Сейчас к Болгарии уже на крыше вагона подъезжал бы, а вот тебя и твою девочку не брошу. Поэтому уходить надо будет всем отрядом и обставляться по-человечески». «Какую девочку?» – спросил, старательно пряча глаза Виталик. «Ту самую, которая из тебя влюбленный глаз не сводит. Только ты, походу, этого не заметил. У вас за спиной уже шепчутся во весь голос». Или ты думаешь, что я просто так вас все время в паре ставлю? Ты забыл? Я злобный командир, а ты добрый. И это правильно. На тебе да на старшине весь отряд держится. Так и живем, — добавил с грустной усмешкой. Сержим я спецом всегда в паре. Ему так спокойней, а мне лучше. При всей его образованности и даже интеллигентности у него очень специфическая подготовка. Первую деревню помнишь, где мы горючку подожгли? В комнате было шесть человек. Хорошо, что все ужравшиеся были. Беззвучно передвигаясь по комнате в кромешной темноте, он убил четверых, а пятого с погранцом добивал и часового зарезал ну очень шустро. Погранец за это время уработал только одного. Заметь, у кровати стоят табуреты, сапоги, сложена одежды и прочие мелочи. Стволов дополнительных у всех шестерых было, как у дураков фантиков. Два Нагана, Коровин, два ТТ и два польских ВИС-35. Повоевать они уже успели и в Польше, и у нас. У всех оружие прямо под руками было. Скинулся бы кто-нибудь из них, и всем нам каюк. Никто бы не ушел. Я сам не подарок. Но Серж стопудово профи. Тебя я на базе оставляю. С погранцом и со старшиной, чтобы они не дергались. Бросать тебя в бой, сам знаешь, нерационально. От тебя здесь больше пользы. И еще. Ты мог бы заметить, я пока никаких тренировок по рукопашке не веду, и тебе тогда запретил. По этим тренировкам Серж вообще в осадок выпадет. Сейчас то, что у нас может посмотреть в интернете любой мальчишка, знает во всей стране десяток человек. Те приемы рукопашного боя, которые я могу дать этим мальчишкам, наглухо сорвут крышу Сержу и старшине. А про погранца и стрижа я даже не говорю. Мы будем их учить. Но мне надо понять, что Серж есть такое. Я уже подумывал устроить ему несчастный случай на производстве. Со смертельным исходом, разумеется. Но пока подождем. Это всегда успеется. К сожалению, он нам нужен. И Серж, и старшина, и пограниц владеют базовой системой подготовки и вполне могут работать инструкторами на первом этапе обучения. Учить наших малолеток в любом случае придется. Я один прикрывать весь отряд не смогу, а нам еще семью врачей тащить. Ты сам прикинь расстояние до Португалии или Испании. А туда надо будет добираться пешком или на перекладных. И это только часть пути. В портах этих стран проще сесть на нейтральный пароход. Можно и до Швейцарии добраться. Но и там документы нужны. Наших мальчиков и девочек с их документами в пять секунд из любой страны Европы на родину депортируют. Хрюкнуть не успеем. Так что обставляться надо по полной программе. Чтобы ни у кого и в мыслях не было докопаться. Есть у меня одна идея по этому поводу, но мне ее обдумать надо. Теперь дальше. Будет время озадачить с разгрузками и сделаем макевару. И не одну, а несколько, и разных размеров. Размеры от старшины до феи, но макивару специфическую. На ней должны быть обозначены все органы человека. Затем надо создать справку по макиваре. Какое воздействие на тот или иной орган при ударе, ударе ножом, попадании пули? Врачей подключи, пусть точно органы обозначат. Будут проводить занятия по начальной медицинской помощи. Можно будет совместить с занятиями по практической анатомии. Ты лично постоянно ездишь всем по ушам на тему необоснованного риска. Проведи для всех стариков отдельный инструктаж на эту тему. И грузите курсантов по полной программе, не останавливаясь. Я потом на практике закреплю. За полгода-год мы из них спецназ, конечно, не сделаем. Но рисковать по пустому отучим. Будем натаскивать на физическое устранение полицаев. Пришел, убил, ушел. Никаких штыковых атак и диверсий. Их надо учить под носом у полицаев прятаться, а не в лесах ныкаться. Пустить пяток подготовленных групп в три лица в дальние рейды по разным направлениям. На чистый отстрел полицаев. Немцы с ума сойдут, их вылавливая. Если применять некоторые наработки, здесь можно ад устроить в отдельно взятых районах. Сколько там тренированный организм может за ночь по дороге пройти? Не менее 15 километров. Общая схема нашей дальнейшей войны такая. Ночами группы будут уходить на 40-60 километров от базового лагеря. Днем сидят и смотрят. Во время движения проводят разведку. Изредка стреляют и идут дальше по маршрутам. Единственное, необходимо прорабатывать маршруты движения групп с учетом расположения крупных подразделений противника. А для этого им необходимы знания по скрытому наблюдению за объектами. Захвату языка и проведению экспресс-допросов. Нам бы еще пяток местных жителей найти, чтобы привязаться к карте, а то те, что у нас есть, городские, они знают только резекня и недалекие окрестности. Теперь дальше. По утрам к зарядке и общим упражнениям добавьте со старшиной штыковой бой. Штыковая подготовка сейчас – основное умение, и старшине проще. Все по классике. Подход, удар, вытаскивание штыка, исходное положение. До автоматизма, но на макеварах и по конкретным точкам. Начинайте горло, легкое, сердце под лопатку. Затем почки, печень. Это сложнее, но где они находятся, все должны знать. Освоят. Переходите на удар штыком или ножом руками. Лучше всего сразу двумя руками. Двурукой у нас только дочка. Но если такие тренировки будем проводить сразу, к весне наработаем всем моторику движений. Обучение только с врачом. Перед этими тренировками обрежешь и облегчишь штыки. То есть оставишь только необходимую длину для гарантированного уничтожения противника, а то этой саблей только кусты рубить. Возьмешь старшину и врача и с ними вместе определишь форму и длину учебных ножей. Затем с восьмым и девятым сначала сделайте несколько пар для тренировок, а потом каждому бойцу под руки, включая девочек. По два рабочих ножа должно быть у каждого. Остальные тренировки я распишу подробно позднее. Будем упрощать себе дальнейшую жизнь и усложнять всем остальным. Учить будем всех, и инструкторов тоже, и всему. Это просто для того, чтобы на заднице ровно не сидели и всякая хрень им в голову не лезла. Как только они отойдут от шока, сразу начнут рваться, убивать проклятых захватчиков. Установка у них сейчас такая. Почти психологический блок, построенный за 20 лет существования государства. Поэтому, чем больше все они будут уставать, тем нам проще. Это тоже по классике. Чем бы солдат не занимался, лишь бы задолбался. А это задолбался мы с тобой организуем по полной программе. Пока все. Пошли в дом, поедим. А потом собирай всех, кроме курсантов. Думу думать будем.